дружок, не позабыл ли ты историю о девочке Алисе? О том, как она побежала за белым кроликом, как попала в кроличью нору и так далее, и так далее. Историю, что рассказал тебе английский писатель Чарльз Лутвидж. Доджсон? А? Если забыл, знай, это преждевременно. Преждевременно значит времени. А время, как ты помнишь, этого не любит. Вот Алиса, да, хорошо это запомнила. Да вот и она вместе со своими любимыми котятами, черненькой Китти и белой снежинкой в гостиной своего теплого дома поздним зимним вечером пытается смотать в клубок шерстяную пряжу. А котята ей помогают. Ну, да ты знаешь, котята, как никто, умеют помочь в этом деле. Видишь их? Загляни в зеркало. Оно... Поможет. Вечер, зима, и не хочется спать Смотрит луна в ледяное окно Странное место попробуй сыскать Где-то таится оно Где-нибудь рядом на пятой стене Словно в волшебном окне В зеркале, друг мой Как в сказочном сне Там на глубоком серебряном дне Там поджидает оно Посмотри, Кити, Миленькая! Мяу. Черное причерное небо И белый прибелый снег Мяу. Хотя, наверное, правильнее было бы сказать Серебристый! Видишь, Мяу. какая луна. Мяу. Мы с тобой уже смотали черные нитки. Мяу. Сейчас домотаем белый клубочек и. Мяу. Ай! Кити! Как Мяу. тебе не стыдно? Мяу. Ну вот, теперь Мяу. опять все сначала. Бедный клубочек. Фукити, ты совершенно невоспитанная Мяу. кошка. Погляди-ка на снежинку. Мяу. Умывается и не балует. Мяу. Бери с нее пример. Мяу. Черненькая Мяу. шалунья. Ну ладно, ладно, Кити, Я на тебя не сержусь. Мяу. Нет, конечно, сержусь, но совсем не сильно. Немножко. Вовсе не сердиться нельзя. Ты разбалуешься. Ведь ты совсем ребенок, а дети всегда готовы разбаловаться. Поэтому на них нужно немножко сердиться. Мяу. Иногда. Мяу. И только за дело. Мяу. Ты хочешь сказать не за что? Мяу. Ах так. Мяу. Значит, не за что да мяу Дуду, ну где же ты, Дуду? Мяу. Как бы я хотела снова попасть в кроличью нору И чтобы Кити и Снежинка могли разговаривать на понятном языке мяу. Ладно, ладно, Кити, Вот и белый клубочек готов Смотри-ка Нет, нет, не трогай Сядь сюда мяу. А ты, Снежинка, садись-ка вот сюда мяу. Рядом с шахматной доской Погоди Поставлю-ка я ее на камин К зеркалу Давайте-ка сюда. Белый клубочек мы положим здесь, рядом с черной королевой. Вот так. А черный сюда, между белым королем и белым конем. Смотрите, как красиво! В зеркало, в зеркало, смотрите! Ой! Видите? Все поместилось. И комнаты, и мы, и окно. Смотрите, смотрите, как чудесно там, в зеркале. Черная ночь и белый снег за окном, Мое белое платье и черное кресло. Здорово! Черненькая Кити и белая снежинка возле шахматной доски. Мяу. А на черных и белых клетках два шерстяных шарика. Черный и белый. Мяу. И фигуры тоже. Черные и белые. Мяу. И королевы, и короли, и туры, и кони, и... И луна. Мяу. И все такое серебристая мяу. там в зеркале мяу. вот бы М -м -м, был бы здесь Додо мы бы наверняка отправились туда в зеркало М -м -м. или за зазеркалье как правильно Кити. вот вам и мяу. мяу ведь какое это должно быть замечательно странное место Такое черно белое <г response> А, Алиса, и зачем тебе додох? Ты уже столько раз бывала в разных странных местах и даже очень <г historically> странных местах, что лучше тебя никто и не знает, как надо себя там вести. Э, кстати, признайся, все прочие нестранные места с тех пор кажутся тебе скучноватыми. Ведь так, а? И совершенно не нужен тебе Додо, тем более, что он, он, он занят. Да-да, занят, как все взрослые. У него сегодня э, э, занятия. Да, важные взрослые занятия. Но но посмотри-ка внимательнее на своих котят. Они, они улыбаются. Эй, тебе это ничего не напоминает? Эй, вы! Что это вы задумали? Мяу. А ну, признавайтесь! Мяу. Что еще за улыбочки? Мяу. Тоже мне чеширские котята! Мяу. А пойду-ка я вот этой пешкой! Мяу. Ой, Мяу. мои клубочки! Тут снежинка! Кити! Стойте, стойте! Мяу. Осторожно! Мяу. Зеркало! Ай. Вот было бы, наверное, ужасно примечательно приметить все приметы Наступление зимы И раз уж вы заметили Оно и замечательно Заметенные улицы Заметили и мы Пока валения толстые Трещат в камине каменном Давайте Поиграем мы, придумаем игру, в которую до вторника, до дня рождения мамина, мы просто поиграем в зазеркальную игру. Кити, снежинка, Мяу. где вы? А ты не бойся, не бойся зеркала, не Алиса. Иди Есть важное занятие У девочек и мальчиков Мечтать о разных разностях Ну чтоб не помечтать Пока не стали важными Надутыми и всякими Играй, покуда хочется А чтоб не поиграть Ну а раз так зажмурились глаза закрыли тщательно затем скрестившие пальчики сказали раз два три ну где там ваше зеркало как это увлекательно как это завлекательно там зеркало внутри